Глава шестая. Неизвестный в белом. Странные вещи стали происходить по дороге из магазина. Сначала позвонила мама и рассказала, что она вчера была на художественной выставке и там познакомилась с чудеснейшим мужчиной. Он живет в Испании, очень приличный, очень симпатичный, и что сегодня она идет с ним на свидание. «Очень рада за тебя, мамочка», — сказала я. Мама моя была молода душой и поэтому выглядела значительно моложе своих 55 лет. Не зря говорят, что возраст зависит от внутреннего состояния. Неизвестно, конечно, может, это новое ее знакомство ни к чему и не приведет, но мама была такая радостная, что даже если это закончится одним свиданием, то ей это принесет хоть какое-то разнообразие в жизни. Затем, не успела я закончить разговор с мамой, позвонил Федя. Фенечка, привет! К тебе сейчас приедет один мужик, пусти его в дом и все покажи. Как мужик приедет? Удивленно спросила я. А я не в форме? Голова грязная, и маникюр давно не обновляла. И твоя фраза ⁇ Покажи ему все, что именно подразумевает ⁇ Фень, мне не до твоих шуток. Та пара, что приезжала смотреть дом, — это не покупатели. Дом покупает для них сын, так вот он приедет сегодня посмотреть, что понравилось его предкам и что именно он финансирует. Понятно. Непонятно только, почему они поодиночке сюда ездят. Может быть, не мог человек. А завтра нам с ним на сделку выходить, так он и решил глянуть. Готовить обед не хотелось поэтому я удобно устроилась на веранде пить чай со всевозможными сладостями, купленными мною в магазине. Неужели расклад не сработал, и дом Федя продаст, и, что пока очевидно, не мне? Не успела я додумать до конца эту мысль, как увидела у калитки мужчину. Вероятно, это и был тот самый мужик, который собирался лишить меня этого дома. «Здравствуйте! Вы дачу продаете? крикнул он мне. «Добрый день. Сейчас я вас впущу». Я прошла по дорожке и открыла ему калитку. Передо мной стоял великолепный представитель мужского пола. Высокий, статный красавец. Таких идеальных мужчин увидишь только на страницах глянцевых журналов. К тому же он был весь в белом, начиная от шляпы, заканчивая кончиками ботинок. Он приветственно приподнял краешек своего головного убора и сказал, «Разрешите представиться, меня зовут Сергей Сергеевич Паратов?» Опередила я его. Уж больно он был похож на Никиту Михалкова из фильма «Жестокий романс», только усов не хватало. Мне прямо захотелось ему пропеть «К нам приехал, к нам приехал», но я сдержалась. «Ценю женщин с хорошим чувством юмора и знанием отечественной литературы. Но меня зовут не Сергей Сергеевич, а Акакий Акакиевич. Ценю мужчин с чувством юмора и знанием персонажей Гоголя. А меня зовут Феврония, и я сделала небольшой книксон. Мне показалось, что сейчас он уместен». Эх, жалко, что меня зовут все же не Акакий, а то была бы шикарная парочка. Акакий и Феврония. А меня все же действительно зовут Феврония. Сокращенно можно звать Феня. Хорошо, Фенечка, а я Владислав. И он еще раз приподнял шляпу. Проходите, Владислав, можете осмотреть дом и участок. Он довольно вальяжно прошел по дорожке в дом. Я осеменила за ним следом. Осматривая дом, он все время повторял. Такс, а это у вас значит гостиная? А это значит кухня? А это лестница на второй этаж? Такс, понятно? Я по мере его продвижения по дому следовала за ним. Затем он осмотрел участок. Такс, это у вас смородина? А это крыжовник? Ух ты, я блепиха есть! «Хорошо, хорошо. Ну что, мне все нравится. Беру. Пусть мои родичи на старости лет на свежем воздухе поживут. А потом, может, и я буду коротать здесь свои грустные, одинокие старческие вечера». «Рада, что вам понравилось», — грустно констатировала я. «А я вот так не думаю, что вы рады. Какая-то вы веселая. Жалко расставаться с дачей». Здесь прошло моё детство. Я вас понимаю, Фенечка. Не грустите. Знаете, как говорят, всё, что не делается, всё к лучшему. Будем на это надеяться, Владислав. Может, хотите чаю? С удовольствием, если составите мне компанию. Уже смеркалось, когда мы, уютно устроившись на веранде, стали пить чай и мило беседовать. Я укуталась пледом, а он... Как же он был красив на фоне заката. Белая рубашка оттеняла его смуглую кожу. Глаза василькового цвета так и пожирали мою скромную персону. В какой-то момент я позволила себе помечтать о нем как о своем мужчине. Но нет, он был слишком для меня хорош. Выяснилось, что он — кинопродюсер. В прошлом был актером театра и кино, но карьера не сложилась, И он перешел, как он сказал, по ту сторону камеры. Не женат. Конечно, к чему ему жена? Такие, как он, женятся только под дулом пистолета. Перед такими мужчинами открыты безграничные возможности в обольщении молодых и красивых актрис. Он пил чай с аристократической элегантностью, а я смотрела на него и не могла им налюбоваться. Мы немного поговорили о литературе, о современном кино и современных вкусах, и даже чуть о политике. Собеседник он оказался отменный. О моем семейном положении не говорили. Видно, воспитание его не позволяло задавать мне личных вопросов, а я, в свою очередь, не спешила о себе рассказывать. Прощаясь у калитки, он галантно поцеловал мне руку, чем окончательно меня в себя влюбил. Затем сел в свой белый автомобиль, И уехал. Я же вернулась на веранду и опять загрустила. Поглаживая Фрейю за ушком, думала о том, что счастливица та, которой он достанется. «Стоп. А почему бы это быть не мне? У меня же теперь имеется волшебная колода. Все нити судьбы в моих руках. И я могу его заполучить путем нехитрого банального колдовства». Конечно, это не самый правильный способ добыть себе любовь, но я настолько была очарована им, что этические вопросы для меня были неважны. Встреча с Радмилом для меня померкла и потеряла свою значимость и очарование. Не выпуская кошку из рук, я сходила за колодой и тетрадкой. Уже через минуту я погрузилась в чтение. Он — король кубков, нет сомнений. В тетради написано, что король кубков — это любимый, красивый мужчина, занимающийся искусством. Карта, которая ляжет между нами, должна быть связана с чувствами. Я достала из колоды две подходящие по описанию карты. На обоих были запечатлены мужчина и женщина. Первая карта была влюбленная, вторая — «Дьявол». Я прочитала значение обоих. Дьявол — знак дразнящего флирта, безумной страсти, плотских желаний. Влюбленные символизируют выбор в жизни, появление кого-то, кто становится дополнением тебя. Рука сама потянулась к дьяволу. Эта карта манила и завораживала меня, и я выбрала ее. Итак, на скатерти у меня лежали три карты: я, дама жезлов, он. «Король кубков, а между нами дьявол». Я зажгла свечку, взяла Фрею и проговорила вслух. «Пусть Владислав в меня страстно влюбится. Да будет так». Я хлопнула три раза, при этом свечка затрещала и через мгновение погасла. Весь ритуал выглядел зловеще. Где-то в глубине души я понимала, что совершаю что-то не совсем верное. Одно дело загадать пиццу или кино, совсем другое — колдовать на чувства мужчины. Но обратного пути у меня уже не было. Что сделано, то сделано. Этим вечером я пошла спать с тяжелым сердцем. Я открыла глаза и проснулась. А может, наоборот, я проснулась, а потом открыла глаза. Как бы то ни было, настойчивый гудок автомобиля поднял меня с кровати. Я выглянула в окно. «О, Боже, это был он! Мужчина моей мечты! Надо же, как заклинание быстро сработало!» Я вдруг поняла, что сильно по нему соскучилась за ночь. На вождение просто. Даже не подумав, как выгляжу, я помчалась к калитке, в чем была. «О, дорогая Феврония, простите. Вижу, я вынул вас прямо из постели». Вы даже халатик не накинули. Нет, это вы меня простите, что я в таком виде. Видно, не до конца проснулась и как-то растерялась. Я открыла замок на калитке и также стремительно унеслась в дом. Уже из комнаты я крикнула. «Владислав, располагайтесь на веранде. Я сейчас умоюсь и накрою завтрак. Или вы завтракали?» Я хотел бы все же объяснить свой столь ранний неожиданный визит. Он замолчал и переключился на созерцание тресогуски на ближайшей ветке. «Владислав?» — окликнула я его. Простите, увлекся птичкой. «Так вот, я и сам не понимаю, что меня сподвигло примчаться к вам. Похожее объяснение одно. Если оно вас не смутит, я скажу. Пожалуй, не стоит меня смущать. Я вам рада». И замечательно, что составите мне компанию за завтраком. По-моему, ни один мужчина не откажется от яичницы. Я сделаю ее по-королевски. Так готовил только мой папа. Это было особое его таинство. Он никого к нему не подпускал. Никого, кроме меня. Я всегда была у него на подхвате. Чистила лук, резала колбасу, бекон, помидоры, терла сыр. А он уж непосредственно колдовал над сковородкой и непременно насвистывал веселую мелодию. Сейчас я понимаю, что главный секрет вкуса яичницы был в том, что он делал ее с хорошим настроением и с удовольствием. Мой папа все делал с удовольствием. Возможно, поэтому я получилась такая хорошая. Я привела себя в порядок и зашла на веранду. Владислав сидел в плетеном кресле с закрытыми глазами. Я даже подумала, что он заснул, и уже собиралась тихонечко удалиться, как он открыл глаза и сказал, «Фенечка, я не сплю. Может, вам помочь на кухне?» Его мягкий баритон окутал меня с ног до головы. «Что вы? Вы же гость. Отдыхайте, минут через пятнадцать все будет готово». Никогда ни одному мужчине я не готовила яичницу с таким удовольствием, и с таким шикарным настроением. Само собой, у меня получился свист, хотя раньше я никогда не свистела. Эх, если бы меня сейчас увидел папа, он был бы очень рад за меня. Яичница на сковородке выглядела с ног и в ее вкусовых достоинствах сомнений не было. Я заварила свежемолотый кофе, порезала хлеб, поставила все это на поднос и отправилась на веранду. Владислав ел молча, лишь изредка заговорщически мне улыбался. Я пила кофе, отвечая на его улыбку своей. В этот момент уверенность в том, что я не зря вчера загадала картам это желание, во мне росла с геометрической прогрессией. После завтрака разговор наш возобновился. «Феврония, а чем вы занимаетесь?» «Я банковский работник, ничего интересного». Не замужем, и детей пока у меня тоже нет. Вы лучше расскажите что-нибудь про свою работу. Обожаю кино. Да что тут особо рассказывать? Технические моменты вас вряд ли увлекут. А к самому творчеству я имею весьма посредственное отношение. Продюсер — это по большей части организатор этого процесса. Знаете, Феня, есть такие понятия, как задача и сверхзадача. Так вот, моя задача — обеспечить съемочной группе условия для съемок фильма, но и сверхзадача имеется — создать условия для успешной реализации готового фильма. Я во время его монолога впала в транс. И от его голоса, и от всех этих слов про сверхзадачу, не выходя из-под его обаяния, я сказала, «А я всегда мечтала сниматься в кино». Владислав засмеялся. Ну, фе не удивили. Больше половины девочек об этом когда-то мечтали. Для меня слова «не удивили» были равноценны слову «разочаровали», поэтому я заметно погрустнела. «А знаете что? Может, мы с вами проедемся до съемочной площадки? Как вы на это смотрите? У меня там есть нерешенные вопросы, а вы увидите процесс, так сказать, изнутри». Мне хотелось вскочить и обнять его, даже больше, расцеловать. Но сделать это я не успела, потому что в этот момент Владислав как-то весь сжался. Улыбка мгновенно сошла с его лица, которая приобретала серо-белый оттенок прямо на моих глазах. Он согнулся пополам, схватился руками за живот и протяжно застонал. «Боже, Влад, что с вами, вам плохо?» Да уж, явно нехорошо. Живот схватила резкая боль, прямо дышать не могу. Может, у вас аппендицит воспалился? Предположила я. Яичница была из свежих яиц, да и не могла так быстро дать такой печальный эффект. Мне надо прилечь. Да, ложитесь вот тут, прямо на диване. Может, воды или что-то еще? Влад, не переставая стонать, переполз на диван. Закрыл глаза и затих. Я испугалась, что он потерял сознание. «Влад, вы как, живы? Может, скорую?» «Пока да, жив. А скорую не надо. Полежу, может, и отпустит. Главное, не шевелиться, тогда боль терпима». И правда, минут через десять ему стало гораздо легче. Я заварила крепкого чая. Он выпил сразу две большие чашки подряд, так как его стала мучить нестерпимая жажда. И уже через полчаса от былого приступа не осталось и следа. Мы выдержали еще 15 минут. Приступ не повторился. «Поехали, Фень, я в порядке. Собирайтесь, жду вас в машине. Сделаю пока пару звонков. Хорошо, что я была не в городской квартире». Там бы я отчаянно решала, что надеть, что будет смотреться уместно, а что ни к селу, ни к городу. Здесь же вещей у меня особо никаких не было, значит, и выбирать не приходится. Я нацепила джинсы и футболку, волосы собрала в высокий хвост, накрасила глаза и обвела губы розовой помадой. Выглядело все это простенько. И рядом с таким мужчиной, конечно, я буду явно проигрывать» в памяти всплыла джулия робертс из фильма красотка в сцене когда они поехали на скачки. на ней было легкое летнее платье из дорогого материала и шляпа да такая примерно женщина ему и подойдет ну уж точно не я с этими мыслями я дополнила образ кепкой рибок и черными очками которые вообще не имели принадлежности ни к одной фирме и поспешила на выход По дороге к калитке я вспомнила, что не покормила Фрею, но возвращаться не стала. «Ничего, с голоду умереть не успеет. ни не до нее сейчас», — успокоила я свою совесть. Влад уже закончил говорить по телефону и ждал у калитки. Завидев меня на дорожке, он галантно открыл дверцу машины, улыбнувшись при этом такой обворожительной улыбкой, от которой у меня начала кружиться голова. Феврония, вам очень идет этот спортивный вид. Спасибо. На даче не нашлось ничего более подходящего. Смущенно начала я оправдываться. Подходящего для чего? Вы прекрасно выглядите. А я хотел спросить, в кого у вас такая оригинальная внешность? Вы имеете в виду мои разноцветные глаза, или я вам в целом кажусь некрасивой? Что вы, вы очень красивы, очень. И эти шикарные светлые волосы. Сейчас редко встретишь девушку с такой косой. Вы краситесь в блондинку? Нет, такой родилась, почти альбиноской, но со временем ресницы и брови все же немного потемнели. А глаза, вроде бабушка, говорила, что у моей прабабушки были такие. Потрясающая внешность. Будь я режиссером, не прошел бы мимо такого типажа. По дороге мы слушали радио джаз и не разговаривали. Но ни я, ни он не испытывали при этом ни малейшей неловкости. Я подумала о том, что могу ехать с ним и молчать вечность. Мне было невероятно уютно и хорошо рядом с таким мужчиной, которого я так неожиданно обрела.